Глава 12. Ветер дул третий день кряду. Только теперь порывы его стали слабее. Девид сел за стол, перечитал рассказ с самого начала до той строчки, где прервал работу, и читая выправил написанное. Он продолжил писать и перенёсся в рассказ, забыв о настоящем. Так что, когда раздались женские голоса, он не стал прислушиваться. Женщины прошли под окном, и он махнул им рукой. Они помахали в ответ, и темноволосая девушка улыбнулась, а Кетрин послала ему воздушный поцелуй. Утром девушка выглядела очень хорошенькой. Лицо её сияло и было покрыто ярким румянцем. Кетрин была красива, как всегда. Он услышал мотор автомобиля и про себя отметил, что они уехали на бугатти. Дэвид снова погрузился в работу. Рассказ получался хороший, и он закончил его перед самым полуднем. Завтракать было поздно, и хотя в записке, приложенной к ключу от машины, Кэтрин писала, что они уехали в Ниццу, И на обратном пути подождут его в кафе. Он слишком устал, чтобы ехать в город на старенькой изотте с плохими тормозами и неисправным мотором. Я знаю, чего мне хочется, подумал он, холодного пива в высокой литровой кружке из толстого стекла и картофеля с растительным маслом, посыпанного молотым перцем. На Пиве на побережье было плохим, и он с удовольствием вспоминал Париж, да и другие города. И радовался тому, что удалось поработать и закончить хороший рассказ. Это была первая вещь, которую он написал с тех пор, как женился. Главное суметь закончить, думал он. Неоконченная вещь ничего не стоит. Завтра он продолжит повесть. О путешествии. И обязательно закончить её. Только как? Как ты собираешься закончить её теперь? Как только он отвлёкся от работы, в голову полезло всё, о чём он старался не думать. Он вспомнил вчерашнюю ночь, дорогу, по которой 2 дня назад ехал Скэтрин, и по которой сегодня она отправилась вместе с этой девушкой. Еему стало не по себе. Должно быть, они возвращаются, уже полдень. А может быть, они в кафе? "Будь проще", сказала Кэтрин, но она имела в виду что-то ещё. Наверное, она знает, что делает. Наверное, она знает, чем всё кончится. Наверное, она действительно знает. А ты нет. Ну вот, работал спокойно, а теперь дёргаешься. Лучше напиши ещё один рассказ. Напиши самый трудный из тех, что задумал. Иди и садись писать. Нужно держаться, если желаешь ей добра. Много ли хорошего ты ей дал? Много? Нет, немного. Много значит достаточно. Завтра же принимайся за новый рассказ. Нет, к чёрту завтра. Что значит завтра? Иди и пиши сейчас. Он сунул записку и ключ от машины в карман, вернулся в рабочую комнату, сел за стол и написал первый абзац нового рассказа, который откладывал с тех самых пор, как научился писать. Он написал этот абзац простыми предложениями. И теперь все проблемы, о которых он хотел рассказать, предстояло пережить самому и оживить их на бумаге. Начало написано, и остаётся только продолжить работу. Вот и всё, сказал он. Видишь, как на самом деле просто то, что у тебя не получалось. Потом он вышел на террасу, сел за столик, и заказал виски с содовой. Племянник хозяина принёс из бара бутылки, лёд, стакан и сказал: "Месье ещё не завтракал. Я слишком долго работал. Жаль", сказал пренёк. "Принести что-нибудь? Сэндвич? В нашей кладовой есть банка макрели в белом вине". Откройте и принесите мне. Ну, она тёплая. Неважно, принесите. Он съел макрель в белом вине и выпил виски с содовой. Конечно же, охлаждённая рыба была бы куда вкуснее. За едой он прочёл утреннюю газету. В Ле Гро-де-Руа мы ели свежую рыбу, подумал он. Но это было так давно. Он стал вспоминать Ле Грю дю Руа, когда услышал гул мотора, поднимавшийся в гору машины. "Уберите это", сказал он официанту, встал, перешёл в бар, налил себе ещё виски, положил в стакан лёд и долил содовой. В рту оставался привкус от вымоченной в вине и сдобренной специями рыбы. И он взял бутылку минеральной и сделал несколько глотков из горлышка. Девято слышал их голоса. И вот они появились в дверях, такие же оживлённые и счастливые, как вчера. Кэтрин, светленькая, точно берёзка, с загорелым лицом, нежным и возбуждённым. Вторая, темноволосая девушка с взъерошенными от ветра волосами и горящим взглядом Как только подошла ближе, неожиданно смущённо потупилась. Мы решили не заходить в кафе, когда увидели, что тебя там нет, сказала Кэтрин. Я работал допоздна. Как дела, Девалёнок? Отлично. Про неё можешь даже не спрашивать. Вам хорошо работалось, Дэвид? спросила девушка. Вот это жена, сказала Кэтрин. А я и забыла спросить. Что делали в Ницце? Можно мы сначала выпьем, а потом расскажем. Женщины стояли так близко от него, что он почти физически ощущал их близость. Вам хорошо работалось, Дэвид? Ещё раз спросила девушка. Конечно, хорошо, сказала Кэтрин. Он иначе не умеет, глупышка. Правда, Дэвид? Да, ответил он, спасибо. Дадут нам выпить? спросила Кэтрин. Мы правда не работали? Только купили кое-что, кое-что заказали, да ещё поскандалили. Ну, разве это скандал? Не знаю, сказала Кэтрин. Какая разница? Что у вас случилось? спросил Дэвид. Пустяки, сказала девушка. Ерунда, сказала Кэтрин. Мне даже понравилось. В Ницце кто-то прошёлся по поводу её брюк. В этом нет ничего обидного, сказал Дэвид. Ницца большой город, этого следовало ожидать, раз поехала туда в таком виде. Скажи, я изменилась? спросила Кэтрин. Почему до сих пор здесь нет зеркала? Как, по-твоему, я хоть сколько-нибудь изменилась? Нет, дед посмотрел на неё. Она казалась очень белокурой, необыкновенно загорелой, и растрёпанные волосы придавали ей дерзкий вид. Вот и хорошо, сказала она, потому что я решилась. Да ни на что ты не решилась, сказала девушка. Нет, решилась. Мне понравилось, и я хочу ещё выпить. Ничего не произошло, Дэвид, сказала девушка. Утром я остановила машину на пустынном участке дороги и поцеловала её, а она меня. Потом на обратном пути из ниццы ещё раз. И вот только что, когда мы выходили из машины, Кэтри смотрела на него. И во взгляде её была одновременно и нежность, и непокорность. Потом добавила: "Это было забавно, и мне понравилось. Ты тоже поцелуй её". Дэвид повернулся к Марите, и она неожиданно прильнула к нему и поцеловала его. Он не собирался целовать её и не ожидал, что так получится. Хватит. сказала Кэтрин. А ты что скажешь? спросил Дэвид. Девушка казалась смущённой и одновременно счастливой. Я счастлива, как ты и хотел, сказала она. Ну вот, теперь все довольны, сказала Кэтрин. Разделили вину поровну. Они великолепно пообедали. И выпили холодного тавельского с закусками, цыплёнком, варёным мясом, салатом, фруктами и сыром. Они сильно проголодались, надержались непринуждённо и за едой весело шутили. К ужину или даже раньше мы приготовили потрясающий сюрприз, сказала Кэтрин. Знаешь, а нас оря деньгами как подвыпивший индеец хозяин нефтеносного участка Индейцы симпатичные? спросила Марита. Или похожи на магараж? Дэвид расскажет тебе про них. Он родом из Аклахомы. А я думала, он из Восточной Африки. Нет. Кой-кто из его предков удрал из Аклахомы и увёз его ещё мальчиком в Восточную Африку. Должно быть, это очень интересно. Он написал роман о том, как в детстве жил в Восточной Африке. Я знаю. Ты его читала? спросил Дэвид. Да, сказала Марит. Хочешь, расскажу. Нет, сказал он. Мне знакомо содержание. Очень грустный роман, сказала она. Это ты об отце писал? От счастья Должно быть, ты очень любил его. Да. Ты мне о нём никогда не рассказывал, сказала Кэтрин. Ты не спрашивала? А ты бы рассказал? Нет, ответил он. Мне очень понравилась книга. Не переигрывай, сказала Кэтрин. Я и не думала. А когда ты целовала его? Это была твоя идея? Не перебивай меня, сказала Кэтрин. Я хотела спросить, когда ты целовала его, ты думала о нём как о писателе? Или тебе было просто приятно? Дэвид налил себе вина и сделал глоток. Не знаю, сказала девушка. Я не задумывалась. И то хорошо, сказала Кэтрин, а то уж я испугалась, что всё дело в вырезках. Девушка удивлённо посмотрела на них, и Кэтрин пояснила: вырезки из газет, а его второй книги. Он ведь уже две написал. Я читала только Порог. Вторая книга о лётчиках на войне. Лучше его никто не написал о лётчиках. Чушь, сказал Дэвид. Прочтёшь, сама увидишь. сказала Кэтрин, чтобы написать такую книгу, надо было самому полностью выложиться или погибнуть. Не думай, что я ничего не смыслю в книгах Дэвида, потому что целую его не как писателя. По-моему, самое время для сиесты, сказал Дэвид. Тебе нужно вздремнуть, диевалёнок, ты устала. Я заболталась, сказала Кэтрин. Спасибо за прекрасный обед. И извините, если я наговорила лишнего и расхвасталась. Мне так понравилось, что ты говорила о книгах, сказала девушка. Ты просто прелесть. Я так не думаю. Я устала, сказала Кэтрин. У тебя есть что почитать, Марита? Осталось ещё пара книг. Можно заглянуть к тебе попозже? Если хочешь, сказала девушка. Дэвид старался не смотреть на девушку, а она на него. Я тебе не помешаю? спросила Кэтрин. Да я ничем особо важным не занята, сказала Марита.